Глава 12. На протяжении трех дней сади ходят на прогулки в сопровождении Герхарда. На каждую из них ей приносят новый наряд. Они практически идентичны персиковому безумию. Меняются только цвета и ширина полей шляпок. Синяя, зелёная, желтая. все они бы прекрасно смотрелись на ком-то другом. Но не на рабыне, которая натягивает это на себя, лишь бы не гневать ангела. Они ведут нелепые разговоры, и оба не могут расслабиться. Герхард напряжен из-за того, что не может найти подход к рабыне. Если бы она не была такой необычной, то он бы и не пытался. Возможно, он бы даже никогда не обратил на нее внимания, но с каждым днем в его голове селится параноидальная мысль, что кто-то кроме него может узнать, кем является невольница. Он и сам узнал это практически случайно. Не так давно Садя находилась на достаточно близком расстоянии к его городу. Возможно, она даже была на территории Пласа. Один из ангелов Герхарда был с ней в одном здании. Что там делала невольница, Герхард не знал, но это и не важно. Она порезалась. Ситкан, его ангел, это видел, но тоже не обратил внимания. Девушка обтерла руку тканью и бросила ее... Она уже ушла из этого места, когда там началась потасовка. Лицо Ситкана было разбито, он взял эту тряпку и приложил к ране, а потом отправился в воспоминания предков этой девушки. И в ту же ночь он отправился к Герхарду. Герхард услышал его и даже увидел девушку сквозь воспоминания Ситкана. Он отправил Имрама за ней, а Сидкан до сих пор расчленен и закопан в разных краях города. Только так Герхард может быть уверенным, что тут не проболтается. И на данный момент, кроме Герхарда и Имрама, никто не знает правды о рабыне по имени Сади. Никто не знает ее ценности. Но параноидальность Герхарда не знает границ. Он каждый вечер ходит в поле и проверяет, на месте ли останки Ситкана. Словно они могут сбежать. Сади даже не представляет, о чем думает Герхард на прогулках. Девушке еще тяжелее. Она понимает, что Герхард пытается расположить ее к себе. Но все ее нутро противится этому. Сади не может заставить себя открыться перед ним, а попытки сделать это выглядят жалко и нелепо. За все эти три дня она ни разу не видела Кристофера. Он словно испарился. Сади предполагала, что он получил плату и слинял. Прошлую ночь Сади думала, что он даже не попрощался, хотя вовсе и не обязан был этого делать. Но находясь в чужом городе, играя неизвестную ей партию в чужой игре, она чувствует себя одинокой. И только мимолетный разговор в зале с Кристофером развеял ее мысли и немного расслабил нервы. Но это было так быстро, что она уже позабыла это чувство и снова превратилась в зажатый нервозный комок. Разложив на кровати вещи, девушка начинает одеваться к очередной встрече с Герхардом. Солнце садится, и им пора отправляться на вечернюю прогулку. Они часто гуляют параллельно яблоневому саду. Как-то Сади спросила, почему они не гуляют по саду. Герхард ответил, что он не может. Что это значит, девушка так и не поняла, а переспрашивать десять раз не стала. Облачившись в вельветовые брюки темно-синего цвета, высокие сапоги, рубашку на широком поясе и вельветовый жилет, Сади заплела толстую косу и перекинула ее на плечо. Смотря на себя в зеркало, она пытается убедить девушку в нем, что пора уже пойти с Герхардом на откровенный разговор. Она даст согласие на союз. Ему стоит только сказать причину, почему он так старается для этого. Что именно ему нужно от нее? Сади выходит из комнаты, за ее спиной тут же возникают двое ангелов, которые даже ночью сидят у двери. В этом наряде Сади чувствует себя более уверенно, но в то же время странно. Она волнуется, как отнесется Герхард к тому, что сегодня одежду она выбрала сама, а не надела сиреневое платье, которое так и лежит на стуле в ее комнате. Спустившись и выйдя на улицу, Сади тут же находит взглядом Герхарда. Он ожидает ее немного дальше по дороге. Ангел стоит к ней спиной, руки заложены назад. Сегодня он в сером. Примерно такой же цвет имеют его крылья, которые сейчас скрыты от глаз посторонних. Сегодня Сади впервые решилась одеться не в то, что для нее принесли рабыни по указанию Герхарда, а в то, что она купила за его стали, разумеется, на рынке. Мягко ступая по каменной дороге, Сади подкрадывается к Герхарду, он не замечает ее до последнего, пока она не останавливается слишком близко и не говорит. — Добрый вечер, Герхард. Сердце ее колотится от нервного напряжения. Но ангел дал ей время в несколько дней, и никто не знает, когда эти несколько дней подойдут к концу. Сегодня она решила перейти все рамки дозволенного. Все, что сегодня она будет делать, это проверка слов ангела. Действительно ли он дарует ей свободу? сможет ли общаться с невольницей на равных. Ей страшно, но по-другому, истины ли слова ангела, она не поймет. Герхард оборачивается, и за все время Сади впервые видит на его лице удивление. «Добрый вечер, Сади», — говорит он и разглядывает наряд девушки. «Замечательно выглядишь», Сади делает импровизированный реверанс и улыбается. Нервозность никуда не ушла, но уже хорошо, что он не напомнил ей ее место и не велел переодеться. Ее голова больше не выдержит нахождения на ней шляпок. «Как ты подобралась ко мне незаметно?» — в удивлении спрашивает Герхард, продолжая разглядывать девушку. Сади пожимает плечами. «За это нужно сказать спасибо моему бывшему господину». «Колтон?» «Да. Я прислуживала ему в отряде теней». «Слышала о таком», — говорит Герхард и подставляет Сади локоть. Теперь Герхарду становится понятно, что Сади делала в той таверне, где ее увидел Ситкан. Шпионила для своего господина. «Интересно, что еще Колтон заставлял ее делать?» Всего мгновение девушка сомневается, но все же опускает пальцы на изгиб локтя. И они отправляются в сторону сада. Одна и та же дорога, но вот только сегодня иной настрой и у ангела, и у рабыни. «Расскажи о своей жизни». просит Герхард, вспоминая ненавязчивость ее разговора с демоном. «Ничего интересного. Родилась рабыней, ей и являюсь. Мне повезло попасть в услужение к Колтону. Жила я там хорошо, выполняла поручения, и у меня всегда была крыша над головой, еда и одежда. Даже выходные. Господин считал, что уставшая тень — бесполезная тень». Герхард кивает. «Браки? Дети?» – спрашивает он. «Нет, я же говорю, жила вполне счастливо». Герхард косо смотрит на нее и Сади поясняет. «Это шутка. Над ними обычно смеются». Сади улыбается, и Герхард пытается изогнуть губы подобно ей. Это веселит Сади еще сильнее. «Близкие рабы?» – спрашивает ангел. Как бы Герхард ни старался, но он рабов людьми не называет. От столетних привычек сложно отказаться, а люди стали для него невольниками, и по-другому он к ним относиться не собирается. Сади раздумывает около минуты, У нее нет большого количества друзей, она и не старалась их заводить. Да, всего одна. Норна. Подруга? Я бы сказала, что она мне как бабушка. Воспитывала меня, растила и всегда была рядом. Рассказывала сказки, поддерживала. Герхард спрашивает. Скучаешь по ней? Только по ней и скучаю. Говорит сади и печально улыбается. На какое-то время они замолкают и в тишине продолжают путь. В итоге сади сама начинает новый виток их беседы. Расскажешь о себе? тихо спрашивает она и отодвигает огненную прядь волос, которая то и дело падает ей на глаза. Что ты хочешь узнать? Как ты жил после войны? Что любишь, от чего терпеть не можешь? Почему у тебя бордель? Это не вяжется с белым понятием ангела. А еще про... Давай по порядку. После войны я остался здесь и живу по сей день. Пласа – мой дом. Не могу сказать, что я люблю, но, а терпеть не могу, скажу. Демоны. Они у меня закрепились на первой строчке. Сади удивляется, что он вообще рассказывает о себе, хотя из этой информации мало что можно подчерпнуть. «А люди?» – спрашивает Сади, повернувшись в его сторону. «Люди?» – не понимает Герхард. «Да, рабы». «Я никак к ним не отношусь», – честно признается Герхард. Сади кивает и уходит в свои мысли. «Тебя не устраивает такой ответ?» — спрашивает Герхард. «Мне печально, что люди не нашли места в твоем сердце. Ведь даже ненависть лучше, чем безразличие». Герхард смотрит на Сади совершенно по-другому. «Возможно». Они снова замолкают. Сади чувствует, как неловкость тишины снова собирается опуститься на ее плечи. Девушка напоминает о вопросе, о котором Герхард ничего не сказал. «А что о борделе? Не расскажешь?» Герхард не видит в борделе ничего странного. «Это работа», — отвечает он. «Бордель приносит доход, как вся торговая улица вместе взятая». Насильно там рабынь не держат. Они сами приходят. Не верю. Рабыни сами не приходят, чтобы торговать своим телом. Поверь, они выбирают работать телом на мягких простынях, чем в полях и работных домах. Говоря это, Герхард смотрит прямо в глаза Сади. Она отводит взгляд. «Я бы не согласилась на это», — говорит она. «Тебе и не придется», — шепчет Герхард и поднимает подбородок Сади мягким касанием пальцев. «Когда город перейдет в твои руки, можешь распустить бордель, но они, скорее всего, не захотят его покидать». Теперь Сади во все глаза смотрит на Герхарда. «Почему я?» — тихо спрашивает она. Ты мог взять в жены любую. Ангельские женщины безумно прекрасны. Мне не нужна красота. А что же? Я хочу быть честным с тобой. С жаром произносит Герхард и берет Сади за руку. Она опускает взгляд на их руки. Ее маленькая и загорелая, а вот ладонь ангела большая и бледная. Ты нужна мне, и даже не представляешь, насколько. В груди Сади поднимается волнение. Она чувствует, что именно сейчас узнает истинные мотивы Герхарда. «Отчего же?» – спрашивает она и задерживает дыхание. Герхард вглядывается в винные глаза и тихо произносит. «Ты – потомок проклятого дитя». Сади лишь моргает. А потом уголки ее губ медленно ползут вверх, и в итоге она тихо смеется. «Я думала, ты совсем не умеешь шутить!» Лицо Герхарда максимально серьезное. «Я и не умею». «Это не может быть правдой», — говорит она и медленно вытягивает ладонь, из рук Герхарда. Он выпускает ее пальцы. Это правда. Я могу показать тебе. Сади становится жутко. Она хочет развернуться и бежать от ангела, который потерял рассудок. Истории Норны всегда были наполовину вымыслом. Но лишь наполовину напоминает сама себе Сади. Даже если это так, то она не договаривает. Все, что было до этого непонятным, становится ясным, как пейзаж в солнечный день. Попытки ангела заполучить ее, а потом и вернуть. Теперь она понимает, почему Герхард не убил ее, а сохранил жизнь. Да еще и ищет расположение. Ты откроешь разлом, произносит Герхард. Сади сглатывает горький комок. А потом, потом ты просто вернешься сюда и будешь жить как хозяйка города. И я позабочусь о том, чтобы Имрам следил за этим до конца его дней. Если я открою разлом, то конец его дней может наступить куда быстрее, чем мой. На это Герхарду. Ответить ничего. Он был бы рад, если бы Сади была глупее винной пробки. Но это не так, к сожалению. «Союз ни к чему», — начинает Сади, но Герхард перебивает ее. «Ошибаешься. Союз — это моя гарантия, что ты никому ничего не расскажешь. Просто не сможешь». Сади становится страшно. «Как это будет?» — спрашивает она, еле шевеля онемевшими губами. И «Я, как твой муж, запрещу тебе говорить, кто ты и для чего отправляешься к разлому. А ты будешь идти к нему, несмотря ни на что». «А если я откажусь?» — вопрос повисает в воздухе. Герхард не хочет произносить ответ вслух. Но Сади... поставила его в невыгодное положение, и кроме как правды, она ничего от него не получит. В этот раз. Тогда я убью тебя. Сади отступает на шаг назад. Я никому не скажу, меня не обязательно убивать. Вся миловидность их прогулки пропадает без следа. Обязательно. Ты угроза для каждого, кто живет на земле, и для ангелов, и для демонов, и даже для рабов. Если кто-то узнает, то начнется гонка за смертью, за твоей смертью». Сади обхватывает себя руками. Она в голове прокручивает истории старухи Норны. Да, она говорила, что потомок способен открыть разлом и вернуть вход в ад, но она никогда не говорила, как именно это можно было сделать. Десятки, как не сотни раз Сади слушала историю потомка проклятой девочки, но никогда не обращала внимания, что Норна не говорила самого главного. Что нужно сделать потомку? Чтобы открыть разлом, ты сказал, что можешь показать мне. Я хочу увидеть доказательства. Сади надеется, что Герхард ошибается. Скорее всего, он перепутал сади с кем-то другим. Герхард сокращает расстояние между ними, кладет руку сади на шею и большим пальцем приподнимает подбородок. Не бойся! Говорит он, это только воспоминание. И практически моментально сади перестает видеть перед собой Герхарда. Теперь она совершенно в другом месте, словно она бежит так быстро, что даже ангелы не могут развить такую скорость. А потом картинка останавливается, и сади ощущает себя лежащей на чем-то безумно мягком. Маленькая детская рука протягивается вперед. Эта рука словно принадлежит Сади, но это не так. Или так. Девушка ничего не понимает, но продолжает смотреть. Перед кроватью садится молодая девушка. Она странно одета. Тонкая майка в кружеве, брюки без единого кармана. Сади никогда не видела такую одежду. Девушка берет ладонь ребенка и с красными от слез глазами спрашивает, что я могу сделать для тебя? Молитесь, отвечает ребенок слабым шепотом. Мы молимся день и ночь. Весь мир в молитвах о тебе. Нет, я скажу вам песню, другую. «Только она спасет меня». Герхард убирает руку с шеи Сади, и из-за резкого перехода девушка практически падает. «Что это было?» – спрашивает она. «Это твой дальний родственник. Когда я попробовал твою кровь, то видел тех, от кого ты произошла». «Всех?» «Да, но я искал именно это». Клочок воспоминания. Кровь. Она помнит все. Герхард и Сади смотрят друг на друга. Девушка не может унять сердцебиение. Оно несется вдаль, оставляя после себя горечь. Герхард выжидает. Он практически уверен, что Сади сейчас сорвется и побежит. Но вместо этого она спрашивает. как я смогу открыть разлом? Еще один интересный вопрос. Этого никто не знает. Придется выяснить на месте, отвечает Герхард. Я еще не дала ответ, напоминает Сади. Даш, завтра мы станем мужем и женой, а до тех пор ты будешь изолирована. Подумай, я приму любое твое решение, а тебе придется. Принять его последствия. Все очень просто. Согласись и живи, откажись и умри. Они идут обратно. Удивительно, но Сади испытывает удовлетворение. Сейчас все встало на свои места. Сади стало известна причина, почему ангел так рьяно хотел видеть ее своей женой. Известие о том, что Сади является легендой, никак не волнует девушку. Она просто не до конца осознает смысл происходящего. У нее есть сутки, чтобы подумать. «О чем тут думать?» — спрашивает Сади себя. Она не спешит умирать. Ангел предлагает ей свободу. Свобода или смерть? смерть или свобода. Засыпает Сади только перед рассветом и, уплывая в сон, понимает, что приняла решение сразу, как только ангел назвал альтернативу свободе.